Эпилог. Часть седьмая. Пять лет спустя. Граф и графиня возбужденно дебатировали и кружили вокруг большого библиотечного стола, на котором была развернута карта размером почти со столешницу. Ксю, ты торопишь события. Вот здесь Герман настойчиво постучал пальцем по какой-то точке на схеме. Мы не пройдем. Ух ты. «Как категорично!» — горячилась молодая женщина, опираясь ладонями на край изрядно затертого по контуру листа. «Прям гендель в серый, не иначе. Ты не пройдешь!» Она взмахнула руками, эффектно пародируя известную сцену из известного фэнтези. Однако все же обогнула стол, подошла к мужу и заглянула туда, куда в данный момент тыкал его указующий перст. И чего же тут такого непроходимого? Это болото, по последним данным, давно усохло и никакой опасности не представляет. Для пеших, а для техники. Граф уставился на супружницу со смешливо-ироничным вызовом. Мол, ну что, подловил? — К твоему сведению, там уже неделю, как идут работы по укреплению тропы, — парировала Ксюша, возвращая благоверному его же ехидную улыбочку. «Да?» — Герман хлопнул ресницами и скорчил озадаченную гримасу. «И кто же распорядился?» «Кто-кто?» «Руководитель экспедиции по совместительству твоя жена». Ксения не удержалась, рассмеялась над забавной физиономией графа. «Ух ты! Какой у нас грамотный руководитель экспедиции!» С улыбкой довольного мартовского кота негромко протянул мужчина, привлекая к себе жену за талию. И вот только не облизнулся, а мне чего не сказала. Так не успела? Когда? Если ты только сегодня вернулся с этих ваших с Марком дурацких переговоров. И вовсе они не дурацкие, а очень даже полезные, — миролюбиво возразил тот, раздул Ксюшины кудряшки вокруг лба и нежно чмокнул висок. — Угу, дурацкие потому что с теми железными дорогами все было очевидно и понятно сразу, и чего было гонять туда-сюда тебя. А мы тут с Сонькой скучай. Ксения охотно откликнулась на ласку мужа, прильнула к его плечу, спрятала нос и притихла. Кстати, графиня вдруг вынурнула из-под мышки мужа, в глазах ее разгорелся азарт. — А не для того ли ты туда попёрся, чтобы... От внезапной догадки в зрачках женщины расплескался настоящий восторг. «Да?» «Да». «И что?» «Да». В голосе Германа зазвучали радость, гордость и неприкрытое высшее удовлетворение. «А ты как догадалась? Я ведь нарочно заранее ничего не говорил. Сам уверен не был, что предложу джаз Хастену такое». «Тоже мне секрет». Последнее время ты только и грезил о том, чтобы замутить в реклоите обучение иноземным техникам врачевания. Многого, конечно, перенять не получится. Все же наши внутренние ресурсы под их мастерство не заточены. Но ну, хотя бы массаж. Все возможные техники массажа. Ксю опять выдала красочную пародию. Теперь уже на мужа. И каков конкретный вердикт? В ближайшие полгода мы переоборудуем нашу башню под небольшой обучающий центр. Бальный зал станет аудиторией для прослушивания теории, а помещение поменьше комнатами для отработки практических навыков. «Что прямо у нас? Архив и верхний этаж не отдам!» Ксю поджала губы и, выражая крайнюю степень подозрительности, прищурилась. Жадюга растянул улыбку во все лицо граф и, видя, как брови, суженные, возмущенно поползли вверх, быстро добавил. «Эммм... Никто на твой драгоценный ископаемый музей не посягает?» «Все поместимся. Но таково категоричное условие батюшки Дайвы. Пробное учебное заведение может быть основано только в пределах замка Волгай. Кроме нашей красивой башенки вариантов нет». «Первых учеников будет очень мало, и отбирать их станет сама Дайва. Ну, как-то там по своему рентгеновскому видению. «И это он мне будет говорить про торопливость событий». «Все только-только освоились с появлением государственной клиники и наземной медицины», — Ксюша хмыкнула и возрилась на Германа с возмущенным восхищением. «Ну ты монстр дипломатии!» «Скорее, они просто не могут мне отказать и перечить». «А я могу». Ксю вернулась к собственной наболевшей теме. «Пора форсировать события. И так уже тянемся к Гарону столько лет». «У тебя была чудесная и очень уважительная причина». «Да уж, такое впечатление, что я забеременела от одного только твоего первого взгляда на меня из той самой кареты, что привезла тебя из Джесс -Хастена. «Точно», — выпятил грудь колесом Герман. «С такой смешной» утрированной напыщенностью, что Ксюше невольно вспомнился анекдот. Дочка спрашивает у родительницы. «Мам, а кто тебе меня в животик посадил?» «Боженька», — отвечает та. «Да, я такой», — доносится из кухни самодовольный голос отца. «Так вот, пока мы с тобой не отважились на вторую чудесную и очень уважительную причину, следует быстренько сгонять за вон ту...» Растуды кину гору, графиня указала пальчиком на обозначение на карте откопать горон и со спокойной совестью продолжить твой великий род каким-нибудь славным мальчишкой. Двумя годится, заманчиво, только откопать по-быстренькому не получится. Как будто я не знаю. Нам нужны весомые доказательства его существования. Я уверена, что он там. И Дайва подтвердила. Снова начала горячиться Ксения. «Так все теперь уверены. Мы ведь получили первые ископаемые черепки с того места еще два года назад, иначе бы Его Величество так и не решился взять проект под государственный контроль. Или что, ты все же сомневаешься в их подлинности? Нет. Отец, да и академические умники Эммы утверждают, что найденные в разведочной экспедиции предметы — настоящая древность, не фикция». Тогда чего ты так волнуешься? Доказательства имеются, все идет своим чередом. Ну как бы эти черепки простые, а нам требуются золотые. Сам проект называется Золотой Горон. Мало отыскать признаки существования поселения, нужно еще убедительно доказать, что оно легендарный горон, а не какое-нибудь временное заброшенное место обитания доисторических кочевников. Опять вы шпорите?» Недовольно насупив бровки, в библиотеку протопала девчушка, годов четырех. Встала посреди комнаты и негодующе потрясла раскрытыми ладошками. «Сонь, да мы не спорим, мы...» Дискутируете? малышка по слогам выговорила сложное, недавно выученное слово. «Так? Ну, почти...» — мягко рассмеялись молодые родители. «Лучше бы шкашку, ребенку. раскожали." Пробубнила дочка явно чужими словами. Опять про принца и принцессу, почти со стоном и слезой в голосе, поинтересовалась Ксю. «И гноме, и драконе, и его прекрасной шпахительнице». Прекрасный. «С...» Привычно поправила мама. «Ш...» — старательно повторила Соня. «Дорогой, нашему сокровищу срочно нужен логопед». «Нужен», — задумчиво согласился папа. «Но прямо сейчас она хочет сказочницу». «Сказочника!» — отредактировала мужнин план Ксю, посылая ему воздушный поцелуй и полный коварства взгляд. «У меня еще прежняя мозоль с языка не сошла. Сегодня твоя очередь». «Ура!» — повергая обоих в ступор, внезапно воскликнуло дитё, И на недоумение старших пояснила: Папины желодеи всегда страшнее мамочкиных. На самом деле, сказкой эта история была только для дочери, пока сказкой. Это потом она подрастет и узнает подробно, как ее отец стал национальным героем двух союзных государств. Как долго северяне сопротивлялись неизбежному, однако уступили. И совсем не благодаря тому, что на правителя не снизошло, наконец, озарение, что это единственно верное решение. Зловредный старик так до последнего своего вздоха и остался спесивым упрямцем, пытавшимся любыми изворотами отодвинуть конец его власти над Джасхастеном. Просто пришел момент, и на престол взошёл его сын, и вопрос был решен практически в одночасье. Но сейчас маленькой Соне совсем неинтересны были все эти политические игры. Подвижной и задорной, характерной девчонке с каштановыми мамиными кудрями и упрямым папиным взглядом подавая про приключения и страшилки. А Герман и Наксюшин вкус всегда так увлекательно рассказывал истории, что и в этот раз она не удержалась от искушения послушать мужа вместе с дочкой. А что там в архиве остался один незакрытый гештальт, так подождет. День впереди длинный. В итоге все втроем уютно завалились на небольшой библиотечный диванчик и вдохновенно вспоминали былое. Соня, кстати, местами даже подсказывала с удовольствием, демонстрируя родителям свою сказочную осведомленность.